Глава шестьдесят Команда полицейских, исследовавшая сад у старого дома Хизер Гарбот, сегодня днем откопала оружие. Раскопки продолжились и поздним вечером под светом прожекторов. Эндрю Эвертон посчитал, что у них уже достаточно улик, по крайней мере для того, чтобы поговорить с Джеком Мейсоном. Крису и Донни поручили этим заняться. «Ты снова отлично выступила, я серьезно, — говорит Крис, имея в виду последнее появление Донны в вечернем Юго-Востоке. Сегодня она обсудила интернет-мошенничество и пофлиртовала с приглашенным в студию викарием, который собирал деньги на пандус. Крис хочет обогнать кого-то на слепом повороте, но быстро вспоминает, что сейчас глубокая ночь, а он офицер полиции. «Надо просто быть самим собой», — говорит Донна, и не обращать внимания на камеры. «Я не понимаю, как это — быть самим собой», недоумевает Крис. «Даже не знаю, с чего начинать». «Мама сказала, ты плакал вчера вечером, когда вы смотрели «Секс в большом городе»?» «Ага», соглашается Крис. «С такого точно не начинай», подсказывает Донна. Крис теперь особенно любит свой форт Фокус». Даже на ковриках для ног больше не валяются пустые пакеты от чипсов. Более того, на днях он помыл их шампунем. Это ли быть самим собой? «Интересно, как это воспримет Джек Мейсон? – спрашивает Крис. «От штурмовой винтовки из ста тысяч трудно отвертеться». «Он профессионал», — напоминает Донна, «и задействует все свое обаяние. Ему будет гораздо труднее, если найдут тело Беттани». Думаю, выкрутится, говорит Крис. Тебе не кажется? И не важно, что он владеет этой собственностью. По прошествии стольких лет никаких улик уже не будет. Я видела польский фильм, где выка полетела спустя 30 или около того лет, и оказалось, что на кости ноги отпечаталась татуировка, вспоминает Донна. Ты ходила смотреть польский фильм? Удивляется Крис. Вон, слева указывает Донна. Несколько минут назад им пришлось отказаться от спутниковой навигации. Дом Джека Мейсона находился на частной дороге, ведущей от частных владений, к которым шел узкий путь, ответвившийся от проселочной дороги. Понять, как туда доехать, было чрезвычайно сложно, а уж в кромешной тьме и подавно. Поскольку они раз за разом сворачивали неправильно, Крис подумал, что было бы проще подойти туда на лодке и взобраться по скале. Кроме того, Джек Мейсон однозначно видел любого приближающегося за милю. Он уже разглядел фары желтого «Форда Фокус». Ждет ли он их? Знает ли, что ему приготовлено? Наконец, они доезжают до двустворчатых железных ворот, которые остаются плотно закрытыми, поэтому Крис высовывается из окна и пытается дозвониться по интеркому. Сигнал жужжит в течение 30 секунд или около того, но ответа не следует. Так что, возможно, Джек все-таки предвидел их приезд. Прежний Крис объехал бы частные стены по периметру, все время ворча и высматривая способы проникнуть внутрь. Однако обновленный Крис, встроенный, спортивный, начинает карабкаться воротам. Это заставляет Донну вылезти из машины. Поднимаясь, Крис ощущает приятное жжение, отрадную реакцию мышц, исполняющих его непреклонную волю. «Наверняка он выглядит великолепно», — думает он, когда вдруг зацепляется и рвет брюки о железный шип. Донна взбирается за ним в два раза быстрее, снимает его с шипа, после чего они вдвоем перелезают через ворота, и спускаются на подъездную дорожку Джека Мейсона. Уличные сенсорные фонари загораются почти при каждом их шаге. Поскольку брюки Криса безнадежно порваны, Донна прекрасно видит семейные трусы с изображением Гомера Симпсона. «Вот образец честности», — говорит Донна, заглушая хлопающие на ветру брюки Криса — и прекрасный пример того, как оставаться самим собой. «Эти трусы тебе моя мама купила?» «Нет, просто я забыл вчера вечером вынуть белье из машины», — отвечает Крис. «Это мои аварийные боксеры. Давай сосредоточимся на аресте Джека Мейсона, хорошо?» Когда Крис идет по подъездной дорожке, Донна наклоняется, якобы завязать шнурок. Продолжая идти, Крис слышит за спиной щелчок. «Донна, ты что, сфотографировала мою задницу?» «Я? Нет!» — убедительно отвечает Донна, убирая телефон обратно в карман. Вскоре появляется сам дом, вернее, его силуэт в свете галогенных сенсорных ламп. Он огромен. Крис никогда еще не видел настолько большого частного особняка. В подобных домах чаще располагаются сувенирные магазины или чайные лавки. Ветер неприятно обдувает Криса сзади. Может, у Джека найдется иголка с ниткой? Вообще, уместно ли просить набор для шитья у того, кого вы пришли арестовывать? Поднимаясь по каменным ступеням ко входной двери дома Джека Мейсона, Крис старается идти на шаг позади Донны. Но когда протягивает руку, чтобы нажать на роскошную кнопку звонка, он замечает, что дверь слегка приоткрыта, и сквозь щель в ночную тьму струится свет. Крис и Донна обмениваются взглядами. Донна толкает дверь, являя взору огромный вестибюль. Чего тут только нет. Диваны и приставные столики, портреты мужчин в париках, запертый шкаф, полный охотничьих ружей, доспехи на постаменте. И на ковре в самом центре лежит тело Джека Мейсона. Донна срывается с места и добегает до него первой. Джек лежит на спине с огнестрельным ранением головы. В его руке зажат маленький пистолет. Джек очень холоден и безнадежно мертв. Донна начинает ограждать место происшествия, но Крис слегка умеряет ее пыл. Теперь им предстоит провести с телом довольно много времени. Крис присматривается внимательнее, «Это действительно очень маленький пистолет!» Крис гонит непрошенные мысли прочь. «Ты в порядке?» — спрашивает он Донну. «Конечно, я в порядке», — отвечает Донна. «А ты?» Крис смотрит на тело. «Ага, ага, со мной тоже все в порядке». Несмотря на то, что все в порядке с обоими, они все равно обнимают друг друга. Крис думает... Клуб убийств по четвергам начинает расследование дела Беттани Уэйтс, и почти тут же два главных подозреваемых в ее убийстве оказываются мертвы. Чертовски удачное совпадение. Он бросает взгляд на Донну. Похоже, она тоже задумалась. «Я тут подумала», — говорит Донна, «наверное, нам действительно что-то нужно сделать с твоими брюками, пока сюда не нагрянуло шапито».